ей ответствовал сильный шеломом сверкающий гектор оодой фоб и всегда ты с младенчества был мне любезен более всех моих братьев прямо сынов икикубы нынеше прежнего боли должен тебя почитать я ради меня ты отважился в единого в поле выйти из стен тогда как другие в стенах остаются Вновь говорила ему светлоокая дочь громовержца, «Гектор, меня умоляли отец и почтенные матери, ноги мои обнимая, меня и друзья умоляли с ними остаться, таким они все преисполнены страхом, но по тебе сокрушалось тоскою глубокое сердце, станем надежно теперь» и сразимся мы пламенно копии не к чему более щадить и увидим теперь о ли нас обоих умертвиты кровавые нашей корысти к черным судам повлечет иль копьем он твоим укротится так вещая коварно вперед выступалапалладда оба герои сошлись устремленные друг против друга, первый к Пелиду воскликнул шеломом сверкающий Гектор. «Сын Пелеев, тебя убегать не намерен я более. Трижды пред градом Приамовым я пробежал, не дерзая встретить тебя нападавшего. Ныне же сердце велит мне стать» и сразиться с тобою, убью или буду убит я. Прежде ж богов призовем во свидетельство. Лучшие будут боги, свидетели клятв и хранители наших условий. Тело тебе я не буду бесчестить, когда громовержец дарует мне устоять». И оружием дух твой исторгнуть. Славные только доспехи с тебя, Ахиллеса, влеку я. Тело ж отдам мирмидонцам, и ты договор сей исполни. Грозно взглянул на него и вскричал Ахиллес быстроногой. — Гектор, враг ненавистный, не мне предлагай договоры. Нет и не будет меж львов и людей никакого союза, волки и агнцы не могут дружиться согласием сердца, вечно враждебны они, и зломышленны друг против друга, так и меж нас невозможна любовь. Никаких договоров быть между нами не может, Поколе один распростёртый кровью своей Не насытит свирепого бога арея всё ты искусство ратное вспомни. Сегодня ты должен быть копьеборцем отличным И воином неустрашимым. Бегства тебе уже нет. Под моим копьем тритогена Скоро тебя укротит». И заплатишь ты разом за горе Другов моих, которых избил ты, Свирепствуя медью. Рек он, и мощно сотряжши, Послал длиннотенную пику. Впору завидев ее, избежал Шлемоблещущий гектор. Быстро приник он к земле, И над ним пролетевшая пика В землю вонзилась, но вырвав ее Ахиллесу паллада вновь подала, невидимо, Гектору коннику трой. Гектор же громко воскликнул к Пелееву славному сыну «Празден удар!» И немало пелит бессмертным подобной доли моей не узнал ты от Зевса, хотя возвещал мне. Но говорлив и коварен речами ты был предо мною с целью, чтоб я, арабев... Потерял и отважность и силу. Нет, не бежать я намерен. Копье не в хребет мне вонзишь ты. Прямо лицом на тебя устремленному грудь прободи мне, ежели бог то судил. Но копья и сего береги самедного, если бы острое в тело ты все его принял». Легче была бы кровавая брань для сынов Илеона, Если б тебя сокрушил я, тебя их лютейшую гибель, рекон. И мощно сотряжший копье длиннотенный ринул и не прокинул. В средину щита поразил Ахиллеса, но далеко оружие и щит отразил, Огорчился Гектор, узрев, что копье бесполезно из рук излетело, стал и очи потупил. Копья не имел он другого. Голосом звучным на помощь он брата зовет Дейфоба, требует нового дротика острова. Нет, да Дейфоба. Гектор постиг то своею душою, и так говорил он. Горе! К смерти меня всемогущие боги призвали. Я помышлял, что со мною мой брат Дейфоп, да нестрашимый, он же в стенах Илионских. Меня обольстила полада. Возле меня лишь смерти уже не избыть мне ужасной, нет избавления. Так без сомнения боги судили. Зевс, и от Зевса родившийся Феб. Милосердые прежде часто меня избавляли, Судьба, наконец, постигает, Но не без дела погибну. Во прах я паду не без славы, Нечто великое сделаю, Что и потомки услышат. Так произнес, и исторг из влагалища нож изощренный, С левого боку висящий нож и огромный и тяжкий, С места напрягшися бросился, словно орел небопарный, Если он вдруг из-за облаков сизых на степь упадает, Нежного Агнца или Зайца пугливого жадный похитить. Гектор таков... Устремился, махая ножом смертоносным, Прянул и быстрый пелит И наполнился дух его гнева бурного. Он перед грудью уставил свой щит Велелепный, дивно украшенный, Шлем на главе его четверобляшной, Зыблица светлый, Волнуется пышная грива, Золотая, густо гефестом, Разлитая окрест высокого гребня, Но как звезда меж звездами В сумраке ночи сияет Геспер, Который на небе прекраснее всех и светлее. Так у Пеллида сверкало копье изощренное, Коим в правой руке потрясал он на Гектора жизнь, умышляя, Место на теле прекрасном ища для верных ударов, Но у героя все тело, Доспех покрывал медноковный, пышный, который похитил он мощь, одолевший Патрокла. Там лишь, где выю ключи с раменами связуют гортани, часть обнажалася, место, где гибель душе неизбежна, там налетевший копьем Ахиллес поразил Приамида. Прямо сквозь белую выю прошло смертоносное жало. Только гортани ему не рассек сокрушительный ясень вовсе, чтоб мог умирающий несколько слов он промолвить. Грянулся в прах он, и громко вскричала Хелес, торжествуя, «Гектор! Патрокло убил ты и думал живым оставаться!» Ты меня не страшился, когда я от битв удалялся, враг безрассудный, но мститель его несравненно сильнейший, нежели ты за судами ахейскими я оставался, я и колено тебе сокрушивший. Тебя для позора птицы и псы разорвут, а его погребут аргивяне. Дышащий томно, ему отвечал шлемоблещущий гектор, «Жизнью тебя». И твоими родными у ног заклинаю, О, не давай ты меня на терзание псам мермидонским. Меди, ценного злата, сколько желаешь ты, требуй, Вышлю тебе искупление, отец и почтенная матерь, Тело лишь в дом возврати, Чтоб трояне меня и троянки честь, Воздавая последнюю в доме огню, приобщили. Мрачно смотря на него, говорила Ахилле с быстроногой, — тщетно ты, пес, обнимаешь мне ноги и молишь родными. Сам я, коль слушал бы гнева тебя, растерзал бы на части, тело сырое твое пожирал бы я, то ты мне сделал. Нет. Человеческий сын от твоей головы не отгонит псов пожирающих, если и в десять, и в двадцать крат мне пышных даров привезут, и столько ж еще обещают, если тебя самого прикажет на золото взвесить царь Елеоноприам, и тогда на дре погребальном матери Гекуба тебя своего не оплачет рожденья, птиц, Твой труп, и псы мирмедонские Весь растерзают. Дух испуская, к нему провещал Шлемоблещущий Гектор, знал я тебя, Причувствовал я, что моим ты моленьем Тронут не будешь, в груди у тебя Железное сердце, но трепещи, Да не буду тебе я божиим гневом Вон и деньги! Когда Александр и Феб стреловержец, как немогучего, могучего, с кейских ворот тебя не спровергнут. Так говорящего Гектора мрачная смерть осеняет. Тиха душа из уст излетевши не сходит к Аиду, плачес на долю свою, оставляя им младость, и крепость. Но к нему и к умершему сын быстроногой Пелеев крикнул еще «Умирай!» «А мою неизбежную смерть я встречу, когда не пошлет громовержец и вечные боги!» Так произнес, и из мертвого вырвал убийственный ясень, в сторону бросил его, и доспех совлекал с Дарданида кровью облитый. Сбежались другие ахийские мужи, все, изумляя смотрели на рост и на образ чудесный Гектора, и, приближаясь, каждый пронзал его пикой. Так говорили иные, один на другого взглянувши, О, несравненно теперь к осязанию мягче сей гектор, нежели был, как бросал на суда пожирающий пламень. Так ни один говорил, и копьем прободал, приближаясь. Но между тем его обнажив, Ахиллес быстроногой стал средь Ахеян, и к ним устремил он крылатые речи. Другие герои-ахейцы, бесстрашные слуги Арея, Мужа сего победить, наконец, даровали мне боги, Зла сотворившего более, нежели все иллеонцы. Ныне с оружием мы покусимся на град крепкостенный, Граждан троянских изведаем помыслы, как полагают, Бросить ли замок высокий сраженному сыну прямо Или держаться дерзают, когда и вождя их не стало». Но каким помышлением сердце моё предается? Мёртвый лежит у судов, неоплаканный, непогребенный Друг мой, Патрокл, не забуду его, Не забуду, пока я между живыми влачусь И стопами земли прикасаюсь. Если ж умершие смертное память теряют в Аиде, Буду я помнить и там моего благородного друга. Ныне победный пиан, воспойте ахейские мужи, мы же пойдем, волоча и его, кораблям быстролетным, до были светлой мы славы. Повержен божественный гектор, гектор, которого трое сыны величали, как бога. Рек И на Гектора он недостойное дело замыслил. Сам на обеих ногах проколол ему жилы сухие, Сзади от пятый до глезн. И, продевши ремни их колесницы, Тело его привязал, а главу волочиться оставил. Стал в колесницу, и пышный доспех, Напоказ подымая коней бичом поразил. Полетели послушные кони, Прах отвлекомого вьется столпом, По земле, растрепавшись, черные кудри крутятся, Глава приамида по праху бьется, Прекрасная прежде, а ныне врагам Олимпиец дал опозорить ее На родимой земле Илеонской. Вся голова почернела под перстию Мать увидала, рвёт седые волосы, дорогой из себя покрывала, мечет далекое, И горестный вопль, подымает осынь. Горько рыдала отец престарелый. Кругом же граждане подняли плач, раздавались вопли по целому граду. Было подобно, как будто от края до края Высокой высокий веселион. От своих оснований в огне рассыпался. Мужи держались с трудом иступленного горестью старца, рвавшего в поле вратами дарданскими выйти из града. Он умолял их тоскующий, он растелался по праху, он говорил, называя по имени каждого мужа, «Други, пустите меня одного, не заботясь, пустите выйти из града, один я пойду к кораблям мирмидонским». Буду молить я губителя мрачного сердцем злодея. Может быть, лето почти тон над старостью, Может быть, дряхло и сжалится. Он человек, отца он такого ж имеет старца Пелея, Который его породил и взлелеял горю Троян, истократ к жесточайшему горю Приама. Сколько сынов у меня он похитил во цвете их жизни, Но обо всех сокрушаюсь я менее, Чем об едином. Горесть о нем неутешная Скоро сведет меня к гробу, Горесть о Гекторе. О, хоть на сих бы руках Он скончался, Мы бы хоть душу насытили Плачем над ним и рыданием, Я безотрадный отец И его злополучная матерь. Так. Говорил он, рыдая, и старцем стенали трояне, Но меж троянок Гекуба плачевнейший вопль подымает. — Сын мой, мне, злополучный, по что еще жить Для страданий, все потерявший с тобою? Моею и дни ты, и ночи славою был в Илеоне, Всеобщей надеждою в царстве жен и мужей Илеонских. Тебя, как хранителя Бога, всюду встречали они, Величайшую был ты их славой в жизни своей, И тебя нам, бесценного, смерть обымает. Плакала мать Но еще ничего не слыхала супруга в доме об Гекторе. Вестник еще не являлся к ней верной весть объявить, что супруг за вратами в поле остался ткала одежду она в отдаленнейшем тереме дома яркую ткань цветные по ней рассыпала узоры прежде ждала повеление прислужницам пышноволосым Огонь развести под великим треногам да будет готова гектору теплая ванна как с бою он в дом возвратится Бедная дум не имела, что Гектор далеко от дома Пал под рукой Ахиллеса, смирен светлоокой Афиной. Вдруг Андромаха услышала крики и вопли на башне, вздрогнула вся и челнок из руки на помост уронила, встала и к двум говорила прислужницам пышно волосым, «Встаньте, идите за мной, посмотрю я, что совершилось, слышу почтенной свекрови крик». Подымается сердце, бьется, как вырваться хочет, Колено мои цепенеют. Близкая, верно, беда Дарданида сынам угрожает. О, удалился от слуха подобная весть, Но от страха я трепещу. Не бесстрашного ль гектора, Богу подобный в поле, отрезав от стен, Ахиллес одинокого гонит. Боги! Уже не смиряет ли храбрость его роковую, кою он дышит? В толпе никогда не останется гектор. Первый вперед полетит, никому не уступит в геройстве. Так произнесший, истерима бросилась, будто менада надо сильно трепещущим сердцем, и обе прислужницы следовали. Быстро на башню взошла, И сквозь сон пролетевший народный Стала, со стен оглянула с кругом, И его увидала тело, влачимое в прахе. Безжала с набурной иконе, Полем его волоклих кораблям Быстролет на Махеин. Темная ночь Андромахины Ясные очи покрыла, Навзничь упала она, И, казалось, духа испустила, спала с нее и далеко рассыпала пышная пояс, ленты, прозрачные сети, прекрасно сплетенные тесьмы. спалый покров, блистательный дар золотой Афродиты, данный в день он и царевни, как гектор ее меднолатный, из дому взял Этиона, отдавши несметные венок в круг андромахи невестки ее и заловки толпяса бедную долго держали казалось убитую скорбью в чувство пришедшее она и дыхание в персиях собравши, горько на взрыд зарыдала и так среди жен говорила гектор о горе мне бедный мы с одинокою долей оба родилисьса Ты в Илеоне в Приамовом доме, Я злополучная в фивах, При скатах лесистого плака В доме царя Итиона. Меня возрастил он от детства Смертный, несчастный, несчастную. О, для чего я родилась! Ты, о, супруг мой! В аидовый дом в подземные бездны сходишь навек, И меня к неутешной тоске покидаешь в доме вдовою. А сын злополучно нами рожденный, бедный и сирый младенец, Увы, ни ему ты не будешь в жизни, отрадую, Гектор, ты пал, Не тебе он не будет. Ежели он и спасется в погибельной брани Ахейской, труд беспрерывный его, бесконечные горе в грядущем ждут беспокровного, чуждый захватит сиротские нивы. С днем сиротства сирота и товарищи детства теряет, Бродит один с головою, пониклый, заплаканным взором, В нужде приходит ли он к отцовым, друзьям, И просящий то одного, то другого, смиренно касается ризы, Сжали с иной сиротливому чару, едва наклоняет, Только уста мочает, и небо в устах не омочит, Чаще его от трапезы счастливец семейственный гонит, и, толкая рукой и обидный преследуя речью, — «Прочь ты, исчезни!» — не твой здесь отец пирует с друзьями, плачущий к матери, к бедной вдовице дитя возвратится. Астианакс мой, который всегда у отца на коленах Мозгом лишь агнцев питался, и туком овец среброрунных. Если же сон обнимал утомленного играми детство, Сладостно спал он на ложе при лоне кормилицы нежным в мягкой постели своей, удовольствием сердца блистая. Что же теперь испытает? Лишенный родители бедный Остеонакс наш, Которого так называют трояне, Ибо один защищал ты врата И троянские стены, Гектор, А ныне у вражьих судов Далеко от родимых черви тебя пожирают Раздраного псами нагого. Наг ты лежишь, А тебе одеяние столько в чертогах, Рис и прекрасных и тонких Сотканных руками троянок. Все их теперь я несчастная В огненный пламень повергну. Сделал ты их бесполезными, В них лежать ты не будешь. В сонме троян и троянок Сожгу их, тебе я во славу. Так говорила рыдая, и с нею стенали троянки. ориона Сириус С зеленого дуба или с камня — пословица, обозначающая с самого начала, с первых причин. Произошла эта пословица от того, что по ранним греческим представлениям человек родился от дуба или от камня. Гектор думает, что не время ему разговаривать с Хилесом о Елене и о начальных причинах войны. Небо парный, парящий по небу